часть одиннадцать из всего разговора в память у него застряло только слово полночь он продолжал следить горящими глазами за ломолем тот задумчивости ходил по комнате неизвестный врач сдержал слово и в назначенный час прислал питем ломоль предусмотрительно поставил его на маленькую серебряную грелку и лег в постель Это дало Коконосу небольшую передышку. Он тоже закрыл глаза, но горячечная дремота оказалась лишь продолжением его бреда наяву. Призрак, который преследовал его днем, гонялся за ним и ночью. Сквозь сухие веки он все время видел Ламоле, по-прежнему грозившего бедой, и какой-то голос шептал ему на ухо «Полночь, полночь, полночь». Вдруг раздался гулкий бой часов. Они провели двенадцать раз. Коконос открыл воспаленные глаза, его жгучее дыхание обжигало сухие губы. Неутолимая жажда томила пышащее жаром горло. Ночничок светился, как обычно, и в тусклом его мерцании множество призраков танцевало перед блуждающим взором Коконоса. И вот он видит нечто страшное. Ламуль встает с постели, Делает круга два по комнате, как кружит ястреб над замершей птицей, и, показывая кулак, направляется к нему. как Коконус сунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить кишки своему врагу. Ламоль подходил все ближе. «А — это -а -а, ты, опять ты, снова ты! — бормотал Коконус. — Иди, иди, ты мне грозишь, ты показываешь мне кулак, ты улыбаешься. «Иди, иди, ага, ты крадёшься потихоньку, шаг за шагом. Иди, иди, я тебя зарежу». В ту минуту, когда Ламоль наклонился над его постелью, как он нас на самом деле перешёл от глухой угрозы к действиям. Из-под одеяла молния сверкнул клинок. Но усилие, которое он сделал, чтобы приподняться, отняло у пьемонца последние силы. Рука, протянутая к Ламолю, остановилась на полпути. Кинжал выскользнул из ослабевших пальцев, а умирающий рухнул на подушку. «Ну-ну!» — шептал Ламоль, осторожно приподнимая ему голову и поднося чашку к его губам. «Пейте, мой бедный товарищ, а то вы весь горите». Кулак, которым Ламоль грозил как у носу и который так тяжело подействовал на больной мозг раненого, на самом деле казался чашкой, которую Ламоль поднес к губам пьемонца. Но как только благодительная жидкость смочила его губы и освежила грудь, к раненому вернулся разум, или, вернее, инстинкт. Как он испочувствовал во всем теле неизъяснимое блаженство, какого он не испытывал еще ни разу. Открыв глаза, он осмысленно посмотрел на Ламоля, который с улыбкой поддерживал его рукою, и из глаз пьемонца, только что горевших мрачной яростью, скатилась на пылающую щеку, едва заметная мгновенно высохшая слезинка. «Черт побери!» — прошептал он, откидываясь на подушку. «Если я выкручусь, господин Даламоль, вы станете моим другом!» «Выкрутитесь, товарищ!» — ответил Даламоль. «Если согласитесь выпить еще две таких чашки и не видеть больше гадких снов!» Час спустя Ламоль, превратившийся в сиделку и в точности выполнявший предписание неизвестного врача, вторично встал с постели, налил в чашку вторую дозу питья и поднес ее к оконусу. Пьемонтиц, который на этот раз уже не поджидал его с кинжалом в руке, а встретил с распростертыми объятиями, охотно выпил снадобье и после этого впервые заснул спокойным сном. Третья чашка оказала действие не менее чудотворное. В груди больного слышалось, хотя и затрудненное, но равномерное дыхание. А деревенелые члены отошли. и приятная влажность проступила на горячей коже. Так что, когда на другой день Амбруас Паре навестил раненого, он с удовлетворением улыбнулся и сказал, «Теперь я отвечаю за выздоровление господина Декоконнуса. Это будет одним из самых удачных моих врачеваний». Принимая во внимание свирепый нрав Коконнуса, эта сцена, полукомическая, полудраматическая, была не лишена некой умилительной поэзии – И в результате дружба двух дворян, завязавшаяся в гостинице Потиводная звезда, но насильственно прерванная событиями Варфоломейской ночи, разгорелась с новой силой и вскоре превзошла дружба Ареста и Пилада, которая не доставала пяти шпажных и одной пистолетной ран, оставивших следы на телах наших дворян. Как бы то ни было, раны, прежние, новые, тяжелые, легкие стали заживать. Ламоль, верный долгу сиделки, решил не выходить из дома, пока как онус не поправится окончательно. Он помогал Коконусу сесть на кровати, когда тот не мог приподняться. Помогал ему ходить, когда тот уже мог держаться на ногах. Словом, окружил его всеми заботами, какие подсказывала Ламоль его нежная и любящая натура. и которые, вкупе с могучим здоровьем пьемонца, привели к выздоровлению более скорому, чем можно было ожидать. И только одна мысль мучила молодых людей. Во время лихорадочного бреда каждому из них чудилось, что к нему подходит женщина, которой было полно его сердцем. Но с тех пор, как оба пришли в сознание, ни Маргарита, ни герцогини, ни Верска уже не появлялись в их комнате. Это было вполне понятно. Разве могла жена короля Наварского, невестка герцога дегиза на глазах у всех обнаружить интерес к двум простым дворянам? Нет. Разумеется, только такой ответ могли бы дать себе Ламоль и Коконнес. Но все же отсутствие двух дам, похоже на полное забвение, огорчало молодых людей. Правда, время от времени к ним заходил дворянин, присутствовавший при их дуэли, и как бы по собственному побуждению справлялся с здоровьем раненых. Правда, заходила и Жиона, но тоже от себя. Однако Нила не смел расспрашивать Жиона о королеве Маргарите. Никак он нас не решался говорить с этим дворянином о герцогине Неверской. Глава восьмая. Привидения. Некоторое время молодые люди скрывали свою тайну друг от друга. Но как-то раз... В минуту откровенности заветная мысль каждого невольно сорвалась с их уст, и они доказали свою дружбу полной откровенностью, без которой дружбы нет. Оказалось, что оба безумно влюблены, один герцогиню, другой в королеву. Почти непредалимое расстояние между ними и предметами их желаний пугало двух незадачливых вздыхателей. Однако надежда так глубоко укоренилась в человеческом сердце, что, невзирая на то, что их надежда была безумна, они ее не теряли. Надо сказать, что по мере выздоровления и тот, и другой прилежно занялись своей наружностью. Каждый человек, даже наиболее равнодушный к своей внешности, в известных обстоятельствах все же начинает вести молчаливую беседу с зеркалом и приходит к единомыслию с ним, после чего отходит от своего наперсника почти всегда довольный разговором.